Глава 4. Фредди Меркьюри. Диплом в области искусства и дизайна. Фарух Булсара появился на свет в четверг, 5 сентября 1946 года в государственной больнице на небольшом островке архипелага Занзибар, неподалеку от берегов Танзании, в персидской семье Боми Джер Булсар. Его отец был госслужащим и трудился кассиром в высоком суде, таким образом работая на британское правительство. Уже в годовалом возрасте Фарух впервые выказал вкус к славе. После того, как его запечатлел местный фотограф и повесил у себя в витрине снимок, получивший первое место на конкурсе детских фотографий. Когда Фаруху исполнилось пять, он пошел в миссионерскую школу Занзибара, которой заведовали британские монахини. В 52 втором году у него родилась сестра Кашмира. По работе мистер Булсара был вынужден колесить по всей Индии, занимая разные посты, когда на короткий, а когда и на долгий срок. Поэтому в 54 четвертом году, в нежном восьмилетнем возрасте, тихую и спокойную жизнь в Занзибаре Фаруху пришлось поменять на английский пансионат Святого Петра в городе Панчгани, в 50 милях от Бомбея. Именно там друзья стали звать его Фредди, а позже это имя прижилось и в семье. Каникулы Фредди изредка проводил в школе, но чаще с жившими неподалеку от них бабушкой, дедушкой и тетей Шеру. Иногда ездил к родителям в Занзибар. По рассказам миссис Булсары, в один из таких его приездов в доме появилось новое украшение. «В те времена», — рассказывает она, — «местные жители мастерили и продавали всевозможные поделки, украшения и другие предметы народных промыслов». Гуляя как-то по парку, Фредди увидел местного мальчишку, проходившего мимо со своим товаром, и буквально влюбился в небольшую безделушку — олениху с олененком. Он стал торговаться, но, хотя и сбил цену, купить вещицу все равно не мог — За нее надо было заплатить два шиллинга и пятьдесят центов африканскими деньгами, а у Фредди было только пятьдесят центов. Поэтому, чтобы расплатиться, он предложил мальчишке пойти к нему домой. В действительности эту вещь он хотел купить в подарок мне. В итоге привел мальчонку со всем его товаром домой и спросил, не одолжил ли я ему денег. Я поначалу отказалась, но Фредди стало так жалко мальчишку, который проделал весь этот путь, что в конечном счете уступила и дала ему денег на подарок себе самой. Поскольку пансионат Святого Петра был школой английской, на уроках физкультуры там обычно играли в крикет, регби, футбол, практиковали гимнастику и другие виды физкультуры. «Крикет я ненавидел всеми фибрами души», — вспоминал впоследствии Фредди, «как и бег на длинные дистанции. Зато любил спринт, неплохо проявлял себя в хоккее и, хотите верьте, хотите нет, блистал на боксерском ринге». Но его коньком стал настольный теннис. В этой дисциплине он в 10 лет стал чемпионом школы. «Фредди был отличный спортсмен», — говорит миссис Булсара. Но узнав о боксе, я написала ему из Занзибара, где мы тогда жили, письмо, велев больше им не заниматься. Мне это совсем не нравилось, слишком жестокий спорт. Фредди не только добился значительных успехов в спорте, но и прекрасно учился, а в творчестве и вовсе не знал себе равных. В 12 лет выиграл Кубок всесторонних дарований школы среди юниоров. Обожал искусство постоянно делая наброски родственников и друзей. Шеру, его тетя по материнской линии, тоже весьма одаренная в творческом плане, постоянно просила юного Фредди что-нибудь ей изобразить. Он тут же начинал новый рисунок, но потом то и дело отвлекался на что-нибудь другое. В итоге у него никогда не было времени его завершить. И тогда она усаживала его за стол, заставляя довести задуманное до конца. Кроме того, он был без ума от музыки и слушал на стареньком проигрывателе пластинки, непрерывно ставя одну за другой. В основном ему удавалось доставать только индийские записи, но порой попадались и западные исполнители. Он подпевал и тем, и другим, предпочитая музыку домашним заданием. Директор пансионата Святого Петра, обратив внимание на музыкальные способности Фредди, Написал мистеру и миссис Булсара письмо с предложением должным образом учить мальчика музыке за небольшую дополнительную плату. И когда они согласились, Фредди стал заниматься на фортепиано. Кроме того, он поступил в школьный хор и регулярно участвовал в любительских театральных постановках. Фортепиано Фредди полюбил, долго и упорно занимался и в итоге сдал теорию и практику по программе четвертого класса. В это время он сколотил в школе святого Петра свою первую группу под названием The Hectics с Дериком Бранчем, гитара, Фарани Ирани, бас-гитара, Виктор Раной Ударной и Брюсом Мёррием, вокал. Сам же играл в ней на пианино. Репетировали они в школьной комнате для занятий творчеством, а 1 апреля 1961 -го года дали свой первый концерт, исполнив в числе прочих песни Клиффа Ричарда, Элвиса Пресли, Литл Ричарда и Фетца Домино. Играли «The Hectics» только в школе, на праздниках, танцах и других мероприятиях. Выступать за ее пределами им не разрешалось, хотя девочек из расположенной неподалеку школы Киммонс на их выступления пускали. В тот период Фредди очень пригодился опыт хорового пения, к тому же уже тогда раскрылись его врожденные драматические способности, потому как выступал он очень талантливо и оригинально. Когда Фредди переехал в Индию и пошел учиться в пансионат, поначалу в его жизни не происходило ничего особенного. Сам он вспоминал, что в доме, как и в большинстве преуспевающих индийских семей в те времена, имелась прислуга. График школьной жизни был довольно суров, и Фредди быстро научился обслуживать себя сам, но когда возвращался после уроков домой, для него наступало самое беззаботное детство. Всегда было кому сварить обед или ужин, приготовить одежду и позаботиться о других его потребностях. Этот ранний период оказал на него огромное влияние, но в итоге не позволил должным образом подготовиться к жизни за пределами этого тепличного мира. Он считал, что слуги есть у всех. В 62 втором году Фредди провалил выпускной экзамен в школе Святого Петра, ужасно разочаровав семью, а заодно и самого себя. И 25 февраля 63 третьего года уехал из Индии обратно в Занзибар без каких-либо академических достижений. Сначала поселился вместе с родителями в их квартире в Стоунтауне, Но потом заимел собственную, а в апреле пошел учиться в школу монастыря святого Иосифа, чтобы потом сдать экзамены первого уровня сложности. Свободное время Фредди проводил с друзьями, болтаясь по рынкам, паркам и пляжам. Обожал спорт, особенно крикет и хоккей. Колесил по всему острову на велосипеде и постоянно ездил в деревню Фумба купаться. Вел активный образ жизни, пребывал в прекрасной физической форме и любил забираться на кокосовые пальмы. На семнадцатый день рождения ему подарили магнитофон, который привел его в совершеннейший восторг. А к концу того же года он сдал экзамены первого уровня сложности по искусству, истории и английскому языку. Хотя Занзибар на тот момент был британской колонией, жили там в основном африканцы. в то время как арабы и индийцы составляли меньшинство. В конце 1963 года на острове прошли выборы с целью передать новому правительству контроль над страной, в результате которых к власти пришли арабы. Африканцы устроили шумный протест, оспаривая это решение, а для участия в следующих выборах сформировали собственную партию, получившую известность как афро -Ширази. По сути, выборы прошли даже дважды, причем в обоих случаях победу одержали арабы. 10 сентября 1963 года Занзибар обрел независимость, и 12 января 1964 британцы наконец передали власть арабскому султану. А немного погодя, африканское население устроило полномасштабную революцию. Многие британцы и индийцы в целях собственной безопасности бросили свои дома и бежали, хотя, по сути, их к этому никто не принуждал. Среди беглецов оказалась и семья Булсара, которая, прихватив с собой лишь пару чемоданов и кое-что по мелочам, уехала в Англию. На берег Британских островов они сошли 4 мая 1964 года. Сначала жили у родственников Фелтами, у сестры Джер в доме 19 на Гамильтон-Клоуз, а пару месяцев спустя переехали буквально за угол в дом 122 на Гамильтон-Роуд в ожидании, когда будет готов их собственный дом. Мистер Булсара устроился на постоянную работу бухгалтером в кейтеринговую компанию «Форте». В 17 лет Фредди решил поступать в колледж искусств, Но для этого ему требовалось дать хотя бы один экзамен второго уровня сложности. Поэтому в сентябре он пошел учиться в расположенную неподалеку Айлвардскую политехническую школу, чтобы пройти подготовку второго уровня сложности в области искусств. 29 октября 1964 года семья Булсара наконец смогла переехать в новое жилище, небольшой домик с террасой в фельтами. на Глэдстоун-авеню, 22. На каникулах Фредди несколько раз устраивался на работу, в том числе в отдел доставки продуктов аэропорта Хитроу, в двух шагах от его дома, и на один из складов Фелтемской промзоны ворочать тяжеленные ящики и коробки. Коллеги при этом указывали на его изящные руки, явно не приспособленные для такой работы, и спрашивали, чем он занимается. Он же в ответ называл себя музыкантом, устроившимся на склад лишь «убить время», и так их обаял, что вскоре они стали выполнять за него львиную долю работы. Поскольку мать убедила Фредди откладывать большую часть заработанных денег, он открыл на почте счет и положил их туда. Вести его взялась миссис Булсара. Когда там накопилось около 70 фунтов стерлингов, Фредди попросил денег. Когда я спросил его, «Зачем?», вспоминает она, он ответил, что хочет одолжить их другу, который отчаянно нуждался в них после того, как его выставили из квартиры. Я думала, дело ограничится десятью фунтами, но он попросил пятьдесят. А в ответ на мой вопрос, собирается ли друг их потом вернуть, он лишь пожал плечами и сказал, что это неважно. Вот такой он и был. Неизменно щедрый и чуткий. Фредди упорно постигал науки, хотя предпочтение отдавал больше эстетической, а не приземленной академической стороне школы. Весной 1966 года без всякого труда сдал экзамен второго уровня сложности по искусству и ушел из Айлвардской школы. Благодаря полученной высокой оценке и врожденным способностям его с готовностью приняли Виллингские колледж искусств, и в сентябре 66 он стал осваивать там курс графической иллюстрации. Когда в 67-м на сцену вихрем ворвался Джимми Хендрикс, Фредди стал его ярым фанатом, тратя уйму времени на эскизы и рисунки своего героя, которые потом вставлял в рамочки и развешивал на стенах съемной квартиры в Кенсингтоне, куда переехал из родительского дома в Фелтоме. Для творческого человека Кенгсингтон по тем временам был чем-то вроде Мекки. Именно там располагался всемирно известный бутик Биба и столь любимый Бамондом Кенсингтонский рынок. В Уиллингском колледже с ним учился бас-гитарист Тим Стаффел, с которым Фредди крепко подружился. Их общее увлечение музыкой разделял и Найджел Фостер, еще один однокашник, поэтому они втроем проводили вместе немало свободного времени — Развлекались с помощью пары гитар, прошедших уже не одни руки, и голоса Фредди, который прекрасно изображал Джимми Хендрикса и сопровождал исполнение его песен живейшей мимикой, используя вместо инструмента линейку. Обосновавшись в прачечной колледже, троица исполняла мелодии, раскладывая их на три партии и весьма успешно совершенствуя технику игры. Близко подружившись с Фредди, Тим стал брать его на репетиции «Смайл». С Брайаном и Роджером тот тоже отлично поладил. Ему очень нравилась их музыка, а игра Брайана на гитаре и вовсе приводила в восторг. Глядя на них и слушая их исполнение, Фредди в какой-то момент осознал, что ему и самому отчаянно хочется стать участником какого-нибудь музыкального коллектива. Выступления в составе «The Hectics» в начальных классах, какой бы любительщины они ни были, привели ему вкус к радости от пребывания на сцене. Когда мысль о том, чтобы войти в какую-нибудь группу, завладела Фредди без остатка, он приступил к составлению плана действий. Фредди никогда не бросался в омут головой, всегда сначала пробовал воду. И знал, что перед тем, как двигаться в этом направлении, сначала надо доучиться. поэтому приложил все старания и в 69 девятом году окончил Иллингский колледж, получив диплом по изобразительному искусству и дизайну. А чуть позже купил с рук дешевенькую электрогитару, которую Тим модернизировал, стараясь улучшить звук, и взялся ее осваивать. На уроки игры у Фредди не было ни времени, ни денег, поэтому основам он научился по книжкам. Гитара была ему нужна только, чтобы писать песни, хотя этот навык, как выяснилось, давался ой как нелегко. Вдохновение для композиции он черпал из повседневной жизни, из собственного опыта и чувств. В результате песни того периода получались очень личными. Летом 69-го Фредди познакомился с участниками ливерпульской группы «Айбекс», приехавшей в Лондон в попытке пробиться к успеху. Коллектив состоял из трех человек — Майка Берсина — гитара, Джона Таппа Тейлора — бас-гитара и Мика Миффера Смита — барабаны. Кроме того, они привезли с собой Кена Тести, их начинающего директора и роуди, в общем, тягловые лошадки. К тому же время от времени в Лондон для участия в некоторых концертах приезжал другой бас-гитарист — Джефф Хиггинс. Он выступал в тех случаях, когда ТАП, большой фанат группы Джеффро Тал, решал сыграть на флейте. «Айбекс на всех парах неслись в никуда», — рассказывает Кен Тести. Но при этом обладали немалым талантом, на что Фредди сразу же обратил внимание. Он был парень добрый, очень эпатажный, любил Айбекс, а в кармане у него не было ни гроша. К нам он явился, чтобы помочь Майку с вокалом. Фредди пришел к нам на прослушивание, чтобы заменить майка, вспоминает Мик Мифер Смит. Оно состоялось в имперском колледже. Музыканты мы были неплохие, играли на всех инструментах, но петь никто из нас особо не умел. Фредди обладал отменным голосом, отличавшимся огромным диапазоном, но вот пользоваться им совсем не умел». Когда он появился, нам явно не хватало сыгранности, но при этом мы сразу же продемонстрировали огромный потенциал. Тем же летом Фредди предложил Роджеру открыть на Кенсингтонском рынке палатку. Хотя теперь он играл в «Айбекс» и принял участие в нескольких концертах, зарабатывали они совсем немного, поэтому такое коммерческое начинание позволило бы увеличить доход. Роджер, нуждаясь в деньгах, как и другие участники «Смайл», согласился. Они расположились в проходе рынка, который торговцы называли «мертвым рядом», потому что там в основном продавался антиквариат. Друзья Фредди по Иллингскому колледжу с радостью давали им на продажу свои картины и рисунки. Кроме того, ему удалось продать и несколько собственных работ. Но, по большому счету, продажи шли вяло. Переосмыслив результаты своих усилий, Фредди с Роджером решили торговать одеждой. С помощью многочисленных знакомых им удалось раздобыть несколько весьма милых вещиц викторианской эпохи — шуб, меховых накидок, жакетов и шарфов. Кое-что они сшили сами, из модного тогда бархата, кружев и стекляруса. Одежда продавалась хорошо, принося небольшой, но такой желанный доход. В то же время Роджер, неизменно стремясь его повысить, как-то раз продал за 20 фунтов стерлингов куртку Фредди, которую покупатель увидел на вешалке в глубине палатки. Фредди пришел в бешенство, помчался за покупателем, вернул деньги, а куртку потребовал отдать обратно. Потом прибежал к Роджеру и пригрозил его прибить. Но тот упорно стоял на своем, утверждая, что продал куртку, только чтобы им было на что купить поесть и заплатить за такси домой. Потому как Фредди уже тогда ненавидел общественный транспорт. Для Айбекс и Смайл то были времена не только великой дружбы, но и постоянного безденежья. Все прекрасно друг друга знали, то и дело делили жилье, а порой даже спали в пятером на двух сдвинутых кроватях, причем каждый на боку, поскольку Эллен и Пэт МакКоннеллы жили в квартире на Синклер Роуд в районе лондонского эрлс К ним вечно кто-нибудь заявлялся остаться на ночь. «Однажды у нас собрались участники всех групп и устроили своей музыкой невероятный шум», — вспоминает Эллен. «А время уже было далеко за полночь. На следующий день нас выселили, вышвырнули на улицу. Но какое же веселое тогда было время! Как же мы хохотали! Хотя тоже сидели на мели. Денег у нас было немного, но мы делились всем, что у нас было». пусть даже порой напрочь забывали поесть. «Айбекс» упорно репетировали, исполняя кавер-версии песен «The Beatles», «Рода Стюарта» и «Ес». Yes. Каждое свое выступление они начинали с собственной интерпретацией композиции «Jailhouse Rock». Хотя Фредди в своем сценическом исполнении добился значительных улучшений, Остальных участников немного смущали его энергичные, не лишенные вычурности движений и жесты. Мы просто орали ему, Фредди, ради всего святого. Просто постой спокойно. А он носился по всей сцене эткий фонтан энергии, которую на тот момент еще в себе не укротил, рассказывает Майк Берсин. В конце 69 девятого года Роджер, Брайан, Фредди, Пэт, Эллен. Большая часть участников «Файбекс», Тимы Смайл» и несколько других парней и девушек жили в Барнсе, в квартире на Ферри Роуд. Сдавалась она максимум троим жильцам, поэтому, когда хозяйка приходила за арендной платой, все прятались в спальне. «Ранним утром Фредди взял в привычку просыпаться первым», — вспоминает Мик Смит. «Брать свой белый фендер-телекастер». Расхаживать с ним по всей квартире, переступая через тела, жаждувшие еще хоть немного поспать, тихонько бренчая и напевая поднос композицию «Томми» группы «The Who». Знал на зубок каждый аккорд и все слова. Это стало самым настоящим ритуалом. В захламленной квартире имелась старая, видавшая виды акустическая гитара, настолько скверная, что на ней никто не играл. «Как-то раз, — рассказывает Джефф Хиггинс, — Брайан взял ее в руки и немного поиграл, а потом идеально исполнил битловскую песню «Martha, my dear». На одном-единственном инструменте сыграл и басовую партию, и фортепианную. Я был большим фанатом The Beatles и просто стоял разинув рот. Его блестящее исполнение сразило меня на повал». Многие ранние композиции «Айбекс» были написаны именно в этой квартире. «Я никогда не видел, чтобы кто-то сочинял песни, как Фредди», — вспоминает Мик. «Он просто бренчал на гитаре и что-то напевал, а кто-нибудь садился рядом и записывал за ним. Сам он на моей памяти не записывал ни разу. Обязательно кто-то другой. Спонтанно, конечно же. Однако в этом был смысл». Большинство обитателей квартиры любили курнуть марихуаны, которую Тап покупал на Кенсингтонском рынке в виде смеси с жасминным чаем, запах которого, по всей видимости, перебивал аромат травки. А когда возвращался домой, кто-нибудь садился траву перебирать, отделяя одно от другого. Однажды Тап, возвратившись после вылазки на рынок, в спешке просто высыпал содержимое пакета в банку для чая и снова убежал. Фредди курить терпеть не мог, и уж тем более марихуану. В тот день, оставшись в квартире один, он решил попить чайку. Напиток показался ему отвратительным пойлом хиппи, но поскольку альтернативы все равно не было, он налил себе чашечку и сел. Когда примерно через час домой вернулись друзья, Фредди широко улыбался, превосходно себя чувствовал и всем расхваливал чай, наглухо слетев с катушек. Но когда действие дури сошло на нет, ему стало не до веселья. «Однажды мы устроили вечеринку», — вспоминал Фредди. «Тап приготовил кексы, напичкав их дурью. Я прикасаться к ним отказался, но остальные ели». А около двенадцати ночи заявилась полиция. Ее вызвал какой-то сосед, любитель портить другим веселье. Мы пригласили их в квартиру и угостили парой кексов. Сами внутренне ржали, но они уехали, так ничего и не заподозрив. Мне жуть, как хотелось тогда превратиться в муху, чтобы где-то через полчаса, когда их накроет, сесть на стекло их машины и посмотреть, как они. «Айбекс» по-прежнему колесили по автострадам Великобритании в разномастных мини которые им приходилось одалживать и выклянчивать у друзей, зарабатывая за свои усилия ничтожно мало. Кен Тести, выступая в роли гастрольного менеджера, организовывал им выступления в различных клубах и пабах, в основном на севере страны. Как-то раз, когда у них был концерт в Болтоне, с ними произошел примечательный случай — Ричард Томпсон, работавший в аэропорту Хитроу, позаимствовал там мини Вен «Транзит» и отдал ключи Кену, чтобы тот отвез участников Файбекс и Роджера, который тоже с ними напросился. Таппа Тейлора они договорились подобрать на площади Пикадилли. Спереди мини был забит под завязку, остальные члены группы и друзья устроились сзади. По пути они бренчали на акустических гитарах и пели, чаще всего в разнобой. На Пикадилли остановились посреди дороги, чтобы в машину мог сесть тап. А когда открыли заднюю дверцу, и оглушительный грохот гитары, орущик голосов вырвался наружу, пикодили замерла на месте. Все просто смотрели на их машину, битком набитую хиппи. В тихий северный городок они приехали в тот самый час, когда местные шахтеры возвращались с работы домой, причем многие шли по главной улице. Когда у подъехавшего мини-вена открылась задняя дверца, из нее вывалился Фредди, весь в атласе и мехах, оказавшись прямо в толпе. История умалчивает о том, кто из них больше поразился. Фредди, увидев перед собой угрюмые, черные от угольной пыли лица шахтеров, или сами шахтеры при виде разудалого Фредди. Они просто стояли и смотрели друг на друга, пока Фредди с воплем не запрыгнул обратно в минивэн и в страхе не захлопнул за собой дверцу. В тот вечер, 23 августа 1969 года, они играли в Болтонском театре «Октагон», а на следующий день было выступление на фестивале «Под открытым небом» в Королевском парке Болтона. Для ничего не подозревающих северян... Увидеть перед собой человека, столь отличающегося по внешнему виду и стилю, как Фредди, было настоящим потрясением. На этих двух мероприятиях выделялся даже Мик, потому как мать шила ему золотистый парчевый плащ, который он считал своим долгом надеть. Поэтому вряд ли стоит удивляться, что коллективу «Айбекс» оказали неоднозначный прием. Практически сразу после этого они выступали в технологическом колледже города сент хеленс Фредди в тот вечер планировал выйти на сцену в облегающих черных бархатных брюках, которые специально сшил без швов на боках, они были на штанинах сзади. Он громогласно потребовал, чтобы ему в гримерку, которой, если по правде, служила самая обычная кухня, принесли зеркало в полный рост. А когда это пожелание было выполнено, перед концертом целых полчаса распрямлял на штанах эти задние швы. Хотя выступления «Айбекс» проходили на небольших площадках, а публики на них было и того меньше, Фредди ужасно привлекал присутствующих на концертах юных леди. Они роем кружили вокруг, только чтобы поговорить с ним, а то и просто засветиться рядом. Его окружал ореол тайны, своей манерой одеваться он выделялся на фоне других, но по причине застенчивости на сцене никогда не болтал, уступая эту привилегию Таппу, и поэтому слыл человеком отстраненным и подверженным частым сменам настроения. Поскольку в Лондоне ничего выдающегося с Айбекс не происходило, они, утомившись без конца мотаться с гастролями на север и обратно, решили возвратиться в Ливерпуль. Фредди эта идея не понравилась, но он все же решил попытаться. В Ливерпуле он по большей части спал на полу в спальне у Джеффа в огромном пабе «Давдейл Тауэрс» на Пенни-Лейн, который прославился своими завтраками из яичницы с беконом в исполнении миссис Хиггинс. 24 сентября 1969 года у группы был концерт в подвальном клубе «The Sink на хардмен Стрит. расположенным под другим клубом — «Рамблин Там». В Ливерпуле их на своем мини отвез отвёз Ричард Томпсон, поэтому группа поддержки Фредди оказалась совсем небольшой. У Брайана были дела, поэтому отправиться с ними он не смог, вместо этого решив ехать в город на поезде на следующий день, чтобы подоспеть в аккурат к концерту. Поскольку лицензии на продажу алкоголя «The Sync не имел, Его посетителям приходилось менять деньги на пробки от бутылок в клубе наверху, а внизу использовать их в качестве своеобразной валюты. Перед выступлением музыканты отправились в соседний паб промочить горло. Роджер и Тим, живший в Лондоне, опасались разгуливать по улицам вечернего Ливерпуля. Когда они вышли из паба, из-за угла показалась шайка скинхедов. Члены этого движения, образованного совсем недавно, нападали на всех, кто внешне отличался от них самих, особенно, как они выражались, хиппи. Насилие стало их визитной карточкой, поэтому потасовки на улицах, драки в клубах и пабах повсеместно в Англии стали самым обычным явлением. В тот вечер, столкнувшись лицом к лицу с компанией, разодетой в кожу, бархат, меха и всякие побрякушки, скинхеды, должно быть, решили, что сорвали джекпот. Они перегородили улицу и отказались пропускать музыканта Айбекс. Роджер, которому в Ахмелю было море по колено, махнул у них перед носом какой-то карточкой, заявив, что это удостоверение обладателя черного пояса под зюдо, и что по закону он должен трижды предупредить противника перед тем, как применять приемы. После третьего предупреждения скинхедов и след простыл. Карточка же, которую он предъявил, на деле оказалась его старым студенческим билетом, Дзюдон никогда в жизни не занимался. Кен Тести с Ричардом поехали на станцию Лайм-стрит встретить с поезда Брайана. А когда решили припарковаться, к ним подошел полисмен. спросил, не ждут ли они поезд из Лондона. Услышал утвердительный ответ и сказал встать на самой платформе. По прибытии поезда Брайан, спрыгнув с него, увидел минивен и без в него сел. С таким видом, будто столь помпезный прием был для него самым обычным делом. У Айбикс состоялся концерт в честь праздника начала нового учебного года в Ливерпульском университете в рамках недели первокурсника. Во время выступления Тим запрыгнул на сцену, чтобы подпевать. Фредди также пригласил подняться к ним Брайана с Роджером. Так они втроем впервые сыграли во время живого концерта. Жизнь в Ливерпуле оказалась не намного лучше, чем в Лондоне. Музыканты «Айбекс» постоянно голодали и считали гроши, а деньги, которые зарабатывали на концертах, уходили на оплату труда двух парней, устраивавших им мудреное световое шоу. В какой-то момент ребята задумались над тем, почему им не хватает средств, и почему, зарабатывая всего 25 фунтов, 15 из них тратят на свет. Однако Фредди думать не хотел о том, чтобы выступать без световых спецэффектов. Свой последний концерт с магниевыми факелами и световым шоу «Айбекс» дали 26 сентября 1969 года в технологическом колледже сент хеленс Майк решил остаться в Ливерпуле и учиться в колледже искусств, а Фредди вернулся обратно в Лондон. Однако его настолько переполняла решимость добиться успеха на исполнительском поприще, что обходиться долго без группы ему было просто не под силу. Поэтому он созвонился с участниками «Айбекс» и спросил, готовы ли они сменить название группы на Рекич — «Обломки». Хотя, если по правде, то он единолично все решил и каждому сказал, что остальные согласны. Майк Берсин и Тап Тейлор этому очень обрадовались. У Фредди, наконец, появилась собственная группа. Свой первый концерт «Рэккедж» дали 31 октября 1969 года в Иллингском колледже. Еще несколько выступлений у них планировалось на следующие пару недель, включая и Ричмонд Рагби Клаб, куда их приехал поддержать Брайан. Кроме того, «Рэккедж» вышли на сцену и в Имперском колледже, вместе с Сайрон Баттерфлай». одной из первых групп, игравших в стиле хэви-метал. Семья Мика Мифера-Смита в тот период переживала не самые легкие времена, его родители недавно развелись, и мать нуждалась в финансовой поддержке. Мик решил, что ему пора распрощаться с устроился рабочим на строительство новой автомагистрали М-56, но вскоре вернулся домой и стал торговать молочными продуктами. а несколько лет спустя познакомился с американкой по имени Дебби и перебрался в США. В «Айбекс» вместо него пришел Ричард Томпсон, которого участники группы знали уже не один год. С ним Рекич дали несколько концертов, а 21 ноября 1969 года группа и несколько ее поклонников отправились в небольшой городок Уиденс в графстве Чешир, чтобы принять участие в шоу школы «Уэйд Дикон». Поскольку на этом мероприятии, куда они попали стараниями сестры Джона Тейлора, им предстояло выступить под старым названием «Айбекс», с ребятами поехал Миффер. Впрочем, концерт обернулся полным провалом. Звук оказался поистине ужасен, аппаратура работала из рук вон плохо, а публика понятия не имела, что это за группа и какую музыку играет. В довершении всего Фредди воспользовался старой, видавшей виды микрофонной стойкой с тяжелой прочной подставкой, но при этом по обыкновению пытался ею жонглировать. А когда во время одной из композиций схватил ее и быстро крутанул, подставка отлетела в сторону. После этого он носился по сцене с одним лишь телескопическим стержнем в руках, а впоследствии только так всегда и поступал, превратив это в свою фирменную фишку. Вскоре, после фиаско Уэйт Дикон, Фредди лишился последних иллюзий, чувствуя, что к этому времени Рэккидж, по идее, должны были уже добиться успеха, но этого так и не произошло. В декабре 1969 -го года он ушел из коллектива. Ричард Томпсон по-прежнему выступал на местных площадках в составе различных любительских групп. Но Фредди остался не у дел и без выступлений затосковал. Сходил на несколько прослушиваний, откликнувшись на объявления в музыкальных изданиях. Одно из них, гласившее «требуется вокалист», опубликовал еженедельник Мелоди Мейкер. Не желая идти в одиночку, Фредди позаимствовал у Смайла Хроуди Джона Харриса вместе с Минивеном, а для моральной поддержки прихватил Роджера. Прослушивание было назначено в одном из молодежных клубов, квартировавшем в крипте церкви в городке Доркинг, графство Суррей. Фредди отправился туда в шубе, в своих лучших башмаках и дизайнерских брюках, самых узких, какие только смог найти. Приехав на место, Роджер первым вышел из машины и открыл перед Фредди дверь. Тот вихрем ворвался в комнату. Сразу за ним вошел и Джон с небольшой деревянной коробкой в руке, которую он тут же с почтительным, явно показным благоговением открыл. Внутри оказался персональный микрофон «Шур». Sure. Столь церемонная помпезность произвела должное впечатление, и участники группы, устроившие прослушивание, решили, что нашли как раз того, кто им был нужен, особенно когда он запел». Ему предложили работу, и в феврале 70 -го года Фредди стал вокалистом коллектива Sour Milk Sea, в котором кроме него также играли Крис Чесни вокал гитара, хотя тогда его больше знали как Криса Даммета, Пол Милн, бас-гитара, Джереми Галлоп, ритм-гитара и Борис Уильямс, барабаны. Впрочем, вскоре после прихода Фредди Борис коллектив покинул, впоследствии став барабанщиком «The Cure». а вместо него за ударную установку сел Роб Тайрелл. После репетиции группа дала несколько концертов в Оксфорде, родном городе Криса. Среди них выступление 20 марта 1970 -го года на благотворительном мероприятии в Хедингтонском хайфилд пэриш холл который устроил фонд, занимающийся помощью бездомным. Их выступление привлекло внимание местной газеты «The Oxford Mail», опубликовавший фотографию Фредди, по всей видимости, единственную с этой группой. Играли они и в Лондоне, в том числе на Уордер-стрит. Программа выступления на этой площадке включала в себя три собственных песни Фредди, написанных для Айбекс, в том числе "Lover", "Black" и «Фэва». Аббревиатура для «Feelings Ended Worn Away» — «Чувства, наконец, истрепались». В дополнение к этому Фредди убедил коллег исполнить «Джейл Хаус Рок» Элвиса Пресли и Люсиль Литл Ричарда. Фредди быстро подружился с 17-летним Крисом Чесни. Тот переехал в дом на Ферри Роуд в Барнсе, где жил не только Фредди, но и остальные участники «Смайл». Они стали писать песни на пару, проводя вместе много времени. Остальных участников «Сауэр Milk sea» Это не только раздражало, но и добавляло неуверенности относительно будущего. Через каких-то пару месяцев Джереми, которому принадлежала почти вся аппаратура, решил забрать ее и поставить на группе крест. К середине апреля 70 -го года «Сауар Милкси Си» больше не существовало. Вскоре после распада группы дружба Фредди с Крисом пошла на спад. В конечном итоге Крис решил вернуться в Оксфордский университет и продолжить учебу, которую забросил в приступе неуёмного стремления стать поп-звездой. До того времени у Фредди не было возможности использовать свое художественное мастерство на коммерческой основе. Он рисовал лишь забавы ради, для себя или для друзей. Но в начале 70-го года обошел несколько компаний, надеясь найти своим талантом должное применение. и в итоге поступил на работу в агентство «Остин Найтс» на Чансери-Лейн, занимающееся коммерческим дизайном для журналов, книг и газет. Его попросили проиллюстрировать детскую повесть на футуристические космические темы, но ничего путного из этого все равно не получилось. Он хоть и взялся за дело, книга так и не вышла. Вскоре, когда ему надоело ждать из агентства «Звонков», он решил попробовать себя в качестве художника и дизайнера на вольных хлебах. И хотя к тому времени уже уверился, что направит всю свою энергию на музыку, все же дал несколько объявлений в местных изданиях. У него по-прежнему были хорошие отношения с Троицей Смайл, которая продолжала заниматься тем, чего в глубине души хотелось и ему.